Глава шестнадцатая. Все чаще и дотошней, решившись на переезд, стал раздумывать Иван Петрович, что надо человеку, чтобы жить спокойно, если есть у него работа, на которую он не смотрит, как на каторгу, и семья, которая его тянет, что требуется еще? Чтобы, проснувшись ненароком ночью, не чаял он дождаться утра для желанной подвижки. Начать с достатка. Достаток, да, он надобен. Без него человек начинает хлябать, как отошедшая от мяса кость. Но достаток — это не только запас в себя, на себя и за себя. Не только то, что требуется сегодня и потребуется завтра для удовлетворения живота, а также для удовлетворения самому выйти и другим нос утереть. Когда бы так, до чего бы все было просто. Но Боров в теплом закутке не может не знать, что его откармливают на мясо потому что хоть маленькие и заплывшие, да есть у него глаза, способные видеть, что работа у тех, кого не на мясо, не только жрать, а жизнь — не одно лишь ожидание жратвы. Человек, окруживший себя целой оравой подспорья, вырабатывающего достаток, обязан иметь внутри этого достатка что-то особое. Происходящее из себя, а не из одного лишь хвать-похвать, что-то причинное и контролирующее, заставляющее достаток стыдиться вопреки себе, полной своей коробушки. Ну, ладно, о достатке потом. Не только во имя его превосходительства брюха делается работа. Сколько их неработающих или едва работающих набивают брюха ничуть не хуже. Сейчас это легко. Работа — это то, что остается после тебя. Тебя нет, ты уже и сам становишься работой для других. А она долго-долго еще будет напоминать о тебе, живущем вслед за тобой. Так говорят». Так оно и есть, тем более, если работа твоя вливается в полезную реку. Есть две реки с полезным и бесполезным течениями, и какой из них мощней, туда и сдвигается общая жизнь. Но это опять-таки в общем, в каких-то огромных надчеловеческих понятиях. А что должен испытывать он, чуть свет, выезжающий завтра за двадцать и тридцать километров, чтобы привести за смену свои кубометры древесины? Конечно, уже сам язык — километры, кубометры, древесина — вроде бы должен определять чувства, наталкивая их на рубли. Но это не так. Не совсем так. Не рубли его подстегивают, заставляя перегружать крас и выкраивать лишний рейс, а сама работа, берущая единым охватом сотни людей. В работе он не помнит, что это километры, кубометры и рубли. Он возносится над ними в какую-то иную высь где нет никакой бухгалтерии, а есть лишь движение, ритм и празднество. Там он постоянно двигается попутно, а потому двигаться легко. Чему попутно, он не мог бы сказать. Похоже, попутно душе, ее изначальному наклону. Там он весь превращается в ответ на чей-то стремительный зов». Душа его выструнивается и начинает раскрыто и вольно звучать. Да, он работник. Он за собой это знает. И с той высоты, на которую он взмывает в работе, жизнь видится надежнее всего. Четыре подпорки у человека в жизни. Дом с семьей. Работа. Люди, с кем вместе правишь праздники и будни, и земля, на которой стоит твой дом. И все четыре одна важнее другой. Захромает какая весь свет в наклон. Это только в детских глазах мир выглядит, как чудесный подарок, сияющий солнцем и наполненный людским доброжелательством. Чем дальше от рождения, тем больше поднимающееся солнце высвечивает его расстроенность и разнобой. В молодых летах Ивану Петровичу казалось, что это недостроенность, незаконченность в долгой и тяжелой работе, требующей продолжения. Но затем стало видно, что, не будучи достроенным, он расшатался. И на старых основаниях, а люди торопливо возводят все новые и новые, раскачивающиеся на незакрепленных низах. Ни в какие времена люди не приближались, вероятно, к подавляющей добросклонности. И всегда на одного склонного приходилось двое-трое уклонных. Но добро и зло отличались имели собственный четкий образ. Не говорили «зло — это обратная сторона добра с тем же самым лицом, косящим не вправо, а влево». А считалось, что зло — это еще необращенное, вроде язычества, в лучшую нравственную религию «сила» делающая дурно от своей неразвитой звериной натуры, которая не понимает, что она делает дурно. Если бы удалось между добром и злом провести черту, то вышло бы, что часть людей эту черту переступила, а часть еще нет, но все направлены в одну сторону — к добру. И с каждым поколением число переступивших увеличивается. Что затем произошло, понять нельзя. Кто напугал их, уже переступивших черту и вкусивших добра? Почему они повернули назад? Не сразу и не валом, но повернули. Движение через черту сделалось двусторонним. Люди принялись прогуливаться туда и обратно, по-приятельски пристраиваясь то к одной компании, то к другой, и растерли. Затоптали разделяющую границу, добро и зло перемешались. Добро в чистом виде превратилось в слабость, зло — в силу. Что же такое теперь хорошее или плохой человек. А ничего. Устаревшие слова, оставшиеся в языке, как воспоминания о дедовских временах, когда с простотой и наивностью человека оценивали по его душевным жестам, по способности или неспособности чувствовать как свое собственное чужое страдание. В житейской же практике Уже тот ныне хороший человек, кто не делает зла, кто без спроса ни во что не вмешивается и ничему не мешает. Неестественная склонность к добру стала мерилом хорошего человека, а избранное удобное положение между добром и злом — постоянная и уравновешенная температура души. Хата с краю с окнами на две стороны перебралась в центр. Что прежде творилось по неразумению, сделалось искусом просвещенного ума, отчего веками уходили к тому и пришли. Не пришли, а скоренько подъехали на моторе, объявив величайшей победой человека. То именно — что уходили пешком а подъехали на моторе так вот о достатке есть достаток и даже не маленький а все не живется человеку с уверенностью ни в сегодняшнем ни в завтрашнем дне все словно бы бьет его озноб и озирается он беспокойно по сторонам Не весь, стало быть, достаток чего-то недостает. Себя, что ли, недостает? Каким мог он быть при лучшем исходе? И эта разница между тем, чем стал человек, и чем мог он быть, взыскивает с него за каждый шаг отклонение. В долгих и обрывистых раздумьях перебирая жизнь во всем ее распахе и обороте, пришел Иван Петрович к одному итогу. Чтобы человеку чувствовать себя в жизни сносно, нужно быть дома. Вот дома. Поперед всего дома, а не на постой. В себе, в своем собственном внутреннем хозяйстве где все имеет определенное, издавна заведенное место и службу. Затем дома в избе, на квартире, откуда с одной стороны уходишь на работу и с другой в себя. И дома на родной земле. И нигде не получалось у него быть дома. На земле что не затоплено то опорожнено лесозаготовками, и не заботы этой земле ни привета. В себе полный тарарам, как на разбитом и переворошенном вазу. А коль нет приема ни там, ни там, не будет его, как ни старайся, и посередине. — Выезжаешь, значит? — спросил Афоня, вместе с которым вышли после работы из гаража. Слух уж прошел, что подал Иван Петрович заявление. Выезжаю. И что там, куда едешь? Хлебушка. Пашут, сеют, а уж после убирают. Помнишь, как в Егоровке было? А заработки как? Поменьше, наверное. Но мне теперь много не надо. Не. То, спрашивал Афоня, и не то отвечал ему Иван Петрович, не то, пока не сказал Афоня. Ты уедешь, я уеду, кто останется? Кто-нибудь останется? Кто? кто? кто кто нибудь Иван Петрович, на последнем голосовом дожиме не сказал, простонал Афоня? то так и бросим? Обчистим до ниточки и бросим. иначе берите, кому не лень!» Устал я, Афоня, истервозился. Сам видишь, никакого от меня толку. А Егоровка? Что Егоровка? Думал, скажет Афоня, «В нас она, в нас!» Думал, начнет говорить, что уедем мы отсюда, и будто не было ее, Егоровки нашей, никогда, а пока здесь и память о ней живет, потому что и сам так же рассуждал. Но сказал Афоня, найдешь ты место на воде, где стояла Егоровка? Не знаю. Прикину, найду. А я вот хочу нынешним летом знак какой поставить на этом месте, что стояла тут Егоровка, работницей была не последней, на матушку Россию работала. Как же ты поставишь? Кто тебе позволит? А кто мне запретит? Нету такого запрета, Иван Петрович. Не слыхал, чтоб такой запрет был». Никогда не слыхал. Если на земле можно, почему на воде нельзя? Иван Петрович опомнился. Игрушки все это. Маленькие ты, что ли, такими игрушками играть. Кому от них легче? Эх, Иван Петрович, как-то свободно, но не облегченно от горькой души рассмеялся Афоня. Прикинь-ка! Столько игрушек кругом. Может, моя не лишняя будет? Ему надо было сворачивать в свой заулок. Он свернул.